Подъем на вершину восприятия. Самой существенной стороной восприятия произведения служит фактор эмоциональности, способности читателя к переживанию. Вот почему так важно, чтобы чтение было сосредоточенным, настроенным. Способность читателя к переживаниям представляет собой несомненную ценность в процессе восприятия. Особо важным это качество является сегодня, когда на гривне научно-технических достижений оно отодвигается в сторону, кажется нам второстепенным, а то и вовсе необязательным компонентом полноценного восприятия. Что же такое цельное и законченное восприятие? Что необходимо усвоить? В чем разобраться, чтобы сказать себе с удовлетворением да? я воспринял произведение в полной мере. Чтобы это случилось, нужно проделать немалую духовную работу. Пройти через фабулу и сюжет по всем слоям художественной структуры, самостоятельно вычленить образный и гражданский смысл произведения. Подъем на вершину восприятия и понимания непрост, он требует развитого интеллекта, Жизненного и морального опыта Нужно время Человек должен прожить немалый отрезок времени Чтобы накопить не только моральный опыт Но и нравственные чувства Привычки До каких же пор человек приобретает нравственный багаж? До седых волос Если говорить о верхней границе А с какого времени начинается нижняя? при всей неопределенности этого срока, общество требует уже от юношества таких моральных качеств, которые обуславливают общепринятые нормы поведения. Как видим, образуется замкнутый круг. Единственный способ разомкнуть его – это пережить и перечувствовать в качестве своего, так сказать, Тот опыт эстетических поисков, который предлагает человеку мир художественной культуры. Вторая наша искусственная реальность, так сказать, малая модель мира. Поль Валери. Вот почему такое значение мы придаем чтению книг, отражающих действительность. Осваивая этот вторичный опыт, безгранично расширяющий опыт каждого из нас, мы можем и в 17-18 лет сформироваться как социально зрелые люди, стоящие на необходимом уровне общественного сознания. Моделируя реальность, искусство всегда несло в себе способность аккумулировать опыт жизни человечества. Сегодня эта способность особенно драгоценна. Жизнь усложнилась и ускорилась настолько, что без запасного, так сказать, опыта, который содержит искусство, в ней разобраться трудно. Книга отражает субъективный мир художника. Заветное желание каждого максимально сблизиться с этим миром. В этом и заключается идеальное прочтение и восприятие. Модель адекватности – идеальная модель, но насколько она реалистична, Практика убеждает в невозможности достижения идеального результата. Так, по крайней мере, считают специалисты. У каждого читателя свое видение, потому что каждый из нас уникален и неповторим. Но обладая человек только этими качествами. Он никогда бы не восторгался в течение веков произведениями сокровищницы мировой культуры. Кроме неповторимого, отделяющего человека от человека, существует и типическое, совпадающее. Именно оно и позволяет говорить об определенном сходстве восприятия многомиллионной читательской аудитории. Однако нельзя забывать и о другой стороне – неисчерпаемости художественного образа. Основная тайна искусства есть, конечно, художественный образ – Анатолий Васильевич Луначарский. Искусство относится к жизни как вино к винограду. Выгодский. В этих словах попытки ухватить ту суть, из которой произрастает художественный образ. Но упростим задачу и представим себе произведение как любое строение, которое имеет свою внешнюю и внутреннюю сторону. Грубо говоря, фасад и интерьер Поначалу читателю бросается в глаза все видимое Фабульная ситуация Аксессуары места и времени действия Внешность персонажей Очень часто на этом уровне и застывает впечатление о книге Безусловно, такого взгляда недостаточно для глубокого постижения Тут нужен взгляд, способный, подобно рентгеновскому лучу просветить насквозь все произведение, увидеть его изнутри.